«Если ты хочешь сказать, что у тебя не было нормального дома, — отреагировала Молли, — так это просто чушь!» «У тебя их было два», — сказал Джеймс. «У меня была комната», — сказал Дэвид. «Моим домом была моя комната». — Что ж, мы, конечно, благодарны тебе за это признание. Я вот и не догадывался, что ты чувствовал себя обделенным, — сказал Фредерик. — Никогда не чувствовал. У меня была своя комната. Молли и Фредерику осталось только пожать плечами и усмехнуться. — Насколько я могу заметить, вы еще даже не думали, какого труда стоит дать им всем образование сказала Молли. Тут обнаружилось различие, которое столь успешно сглаживалось порядками этого дома. Без слов стало ясно, что Дэвид учился в частной школе. — Люк в этом году пойдет в местную школу, сказала Гарриет, а Хелен на будущий год. — Ну, если это вас устраивает, сказала Молли. — Мои три ходили в обычную школу не спустила Дороти. Но Молли не приняла вызов. Она продолжила. «Так что, если только Джеймс не предложит помощь...» «Давая этим понять, что они с Фредериком помочь не могут или не хотят...» Джеймс промолчал. Он не позволил себе даже иронического вида. «Еще пять и шесть лет до тех пор... «Как придет, пора думать о следующем этапе образования для Люка и Хелен», — сказала Гарриет, снова слишком сварливым тоном. А Молли настаивала. «Дэвида мы записали в школы. Едва он родился. И Дебору тоже». «И чем?» — спросила Дебора. «Я с моими расфуфыренными школами лучше Гарриет или кого-нибудь еще?» — Точно, — сказал Джеймс, который платил за расфуфыренные школы. — Да ничего не точно, — сказала Молли. Уильям вздохнул и продолжал ерничать. — Несчастные мы остальные. Бедный Уильям, бедная Сара, бедная Бриджит, бедная Гарриет. Скажите, Молли, если бы я ходил в престижные школы... «Была бы у меня теперь нормальная работа». «Не в этом дело», — ответила Молли. «Она хочет сказать, что с хорошим образованием ты был бы не так жалок без работы или на паршивой работе». «Простите меня», — сказала Молли, «но государственное образование кошмарно и становится все хуже». «Дэвиду с нужно выучить уже сейчас», Четверых детей. Это, видимо, еще не все. Откуда вы знаете, что Джеймс всегда будет вам помогать? В жизни все может произойти. «И постоянно происходит», — с горечью сказал Уильям, и рассмеялся, чтобы смягчить свои слова. Гарриет огорченно завозилась на стуле, отняла пола от груди, спрятав ее от чужих глаз с которую все заметили и восхитились, и сказала. «Я не хочу продолжать этот разговор. Такое хорошее утро!» «Я помогу, конечно, насколько смогу», сказал Джеймс. «Ах, Джеймс», сказала Гарриет, «спасибо, спасибо вам! Как мило! А может, нам пойти погулять в лес?» На обед можно устроить пикник.